«Эмма. Я волнуюсь. Позвони мне, как доберешься до Парижа, или хотя бы напиши. У меня твой обратный билет. Мы все еще можем вернуться вместе!» Сообщения от Уилла штурмовали мой телефон с самого утра. Пока я завтракала в уютной кухоньке съели луша, свежеиспеченным багетом сыром и яйцами пошот. Пока благодарила хозяина гостиницы и оставляла на чай за его радушность. пока тряслась в старом автобусе, подхватившем меня на маршруте Тулон-Дижон с остановкой в Лионе. Пока по второму кругу разглядывала пейзажи, проносящиеся в окнах на долгом пути домой. Не имело смысла ехать назад в Париж, чтобы вылететь в Берлингтон. Лишний крюк отнимал много времени и мог столкнуть меня с Уиллом в городе, где еще вчера утром мы были счастливы. Забронировав место на сегодняшний рейс, я, наконец, ответила Уиллу, что уже купила билет и полечу одна. Не знаю, как бы мы вытерпели столько времени бок о бок в замкнутом пространстве. Несмотря на то, что мы расстались по-доброму, Уилл все еще питал надежды, что я одумаюсь, а я все еще не знала, как мы сможем работать вместе после всего случившегося. В этом весь ужас расставаний. Как бы хорошо ты ни продолжал относиться к человеку, огромный красный маркер вычеркивает его из твоей жизни. Вселенная просто хватает ластик и стирает его, как неудачный набросок. И все, что остается от слова «мы», портит рисунок еле заметными разводами. Самолет из Леона вылетал через пять часов и приземлялся в аэропорту Олбани в штате Нью-Йорк. Оттуда мне еще предстояло два часа добираться до Берлингтона на попутке или крыльях надежды. Утомительная поездочка ждала меня впереди, но я не унывала. Когда знаешь, что поступаешь правильно, ничто не может тебя расстроить. А оставить Уилла вместо того, как обманывать его чувство безответственностью, было самым правильным решением. Я очень надеялась, что его резкий порыв и признание в любви всего лишь острая реакция, временное помутнение рассудка и плод фантазии. Он быстро поймет, что ошибался в своих чувствах ко мне, найдет кого-то более подходящего, ему по статусу, кто не будет раздражать Гилберта или мистера Грима своим присутствием в его жизни. И кто оценит всю эту помпезную мишуру бриллиантов и норковых шуб. Может, даже это будет Сьюзен Калхун. Почему-то мне даже хотелось, чтобы это была Сьюзен. Но это точно буду не я. Пять часов ожидания я убила на то, чтобы познакомиться с еще одним сказочно красивым городом незнакомой страны. Площадь Икабинс, кабинс Базилика Нотр-Дам де Фювьер, старый город и старинный отель Дьё. Поддавшись харизме Леона, я чуть не обменяла билет на другой день и не осталась в гостинице, чтобы подольше задержаться во Франции и осмотреть как можно больше, сделать несколько зарисовок и заглянуть в святыню любого художника – Леонский музей изобразительных искусств. Но что-то влекло меня назад в Берлингтон, вернее, кто? На торговой площади недалеко от аэропорта сен экзюпери я не удержалась от трат и спустила несколько сотен евро на сувениры для семейства Кларк и еще парочки людей, которые теперь вплелись в узор моей жизни. Скоро я уеду назад в Лос-Анджелес, и мне хотелось оставить на память о себе хоть какую-то безделушку, раз уж они оставляли мне целый сундук добрых воспоминаний. Всей женской половине Кларков я купила браслеты из сахарного кварца с маленькой подвеской эфелевой башней. Мальчишкам достались шоколадки ручной работы в виде разных машин. Мальчишкам постарше – по маленькой бутылочке французских ликеров «Бенедиктин», Шартрёз, «Куантро» и «Мандарин на плен». Пусть они предпочитали напитки покрепче. Любую мужественность тоже иногда нужно поощрять чем-то сладким. Я слишком расчувствовалась и решила привезти парочку подарков для Бреда и его мамы. Ведь в сладком кренделе стало почти своей. Хотелось бы мне угостить их настоящей французской выпечкой, с которыми бы булочки их пекарни могли с легкостью посоревноваться. Но вряд ли бы они обрадовались помятые зачерствевшие сдоби. пусть и прямиком из Франции, потому я выбрала для них по поварскому колпаку с надписью «Лучший пекарь» на французском. Про мистера Леблана я тоже не забыла и припосла для него баночку дижонской горчицы и смесь прованских трав. Он не производил впечатление человека, который любил часами стоять у плиты, но во время моих визитов на его кухне витал аромат Румяный свинины и чего-то запеченного. Так что я решила, что такой сувенир придется ему по вкусу. Для милой Сид я выбрала красный берет. Изысканная вещь для изысканной женщины. Уж не знаю, куда она его станет надевать в жарком Лос-Анджелесе, но Сид бесподобно будет в нем смотреться даже в сочетании с купальником. Джейсону я хотела подобрать нечто самое особенное, но так ничего и не нашла. Все казалось мелким и неподходящим для кого-то столь значительного, как Джейсон Кларк. В галерея телефона пополнялась новыми фотографиями, которые я тут же осылала Джейсону, чтобы разделить с ним этот момент. Так, одиночество не казалось таким одиноким. Я правильно сказала ему вчера ночью. Моя мечта исполнилась, но рядом был не тот человек. Потому мне хотелось создать... хотя бы впечатление того, что тот гуляет рядом и видит все то же, что вижу я. Еще лучше было бы позвонить ему и показать все вживую, настолько, насколько живым может быть трансляция с камеры. Но в Лос-Анджелесе только начинался рабочий день, а я знала, как Джейсон относится к звонкам во время работы. Уже в самолете меня усыпила тишина полупустого салона и качка на облаках. Почти бессонная ночь и торнадо впечатлений запросто втянут тебя в дремоту, пока ты зависаешь над Атлантическим океаном. Приятный голос пилота вывел меня из спячки, заведя привычную шарманку. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Олбани. Температура за бортом минус 6 градусов Цельсия, время 5 часов 18 минут. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Пролетев через 9 часовых поясов, я совершила настоящее путешествие во времени и снова оказалась на отметке 5 вечера. Промозглость января тут же дала о себе знать, и в туалете аэропорта пришлось нацепить под пальто еще один свитер, чтобы не окоченеть по пути в Берлингтон. В ресторане аэропорта я перекусила совсем недурственным сэндвичем и выпила три чашки кофе, чтобы набраться сил перед последним рывком. Финиш моего приключения маячил не за горами. Оставался последний рубеж в 250 миль до Берлингтона на автобусе. И лишь забравшись в него, я наконец-то ощутила, что скоро буду дома. Целые сутки в пути с пересадками вымотают даже самых отчаянных путешественников. Когда я в первый раз сошла с самолета в совершенно неизведанном мне городе, Тонны снега и кусающий ветер не слишком-то радовались моему прилету. Я чувствовала себя птицей, которую ураганом забросила не туда. Но в этот раз я вышла на улицу и вдохнула холод полной грудью. Ноздри защекотала от морозного воздуха, а горло тут же запершило в предболезненном состоянии, которое возникает перед тем, как подхватываешь ангину. Я снова была той заблудшей птицей, что порхала по свету в поисках своего гнезда. И в этот раз чувствовала, что меня забросило именно туда. На парковке перед зданием автобусного вокзала я подошла к свободному такси, постучала в окошко и чуть не вскрикнула от неожиданной встречи. «Хейл!» За рулем сидел тот самый таксист, что помог мне найти дом Джейсона в первый день моего пребывания в Берлингтоне. Он устроил мне целую экскурсию и был так добр, что я не могла так просто забыть его в череде местных лиц. Вы наверняка меня не помните, но вы как-то подбрасывали меня от аэропорта до Дейрой-Айленда. Мужчина вышел из машины с широкой улыбкой. Как же, я вас помню. Мисс из Калифорнии. Как можно забыть девушку в туфлях в адский мороз? Мои лабутены тоже хранили воспоминания о том, как их солнечного Лос-Анджелеса вдруг очутились в Северном полюсе. С тех пор они валялись где-то у задней стенки шкафа и радовались, что им не нужно больше прорываться сквозь сугробы. Хейл затолкал весь мой скар в багажник и повез домой. На сей раз обошлось без экскурсий, потому что я знала каждый поворот как собственную, россыпь родинок на левой щеке. Всю дорогу мы болтали о моей поездке, и время пролетело незаметно. Разглядывая лавки и знакомые светофоры, казалось, что я уезжала не на пару дней, а на целый год. Такую ностальгию испытываешь, когда возвращаешься по нужному адресу и спешишь домой. Прежде чем попрощаться с Хэллом, мы обменялись дарами. Он протянул мне помятую визитку со своим номером. На случай, если вам понадобятся услуги водителя, мисс. А я выудила из запасов парижских сувениров, что купила для себя коробочку засахаренных лавандовых леденцов. На случай, если вам захочется сладкого и ничего не окажется под рукой. Поворот ключа, и я дома. Притихшая елка в углу. Цепочка протянутых над всей гостиной лампочек. Незаконченная картина на Мольберте, и даже забытые чашки с недопитым кофе, что мы с Уиллом забыли сполоснуть перед отъездом в аэропорт. Все на своих местах, как и я. Я втянула уютные запахи и только теперь почувствовала ломоту во всем теле и нытье висков. Не распаковывая чемодан, я переоделась в удобную домашнюю одежду и завалилась на кровать, мечтая проспать остаток жизни. Или хотя бы пару часов. Но буквально через полчаса меня разбудила музыка. Я уж подумала, что это безумная поездка домой – всего лишь игры разума, и я все еще в Париже, на Монмартре. И уличный оркестр наигрывает романтические блюзы для прохожих. Но всего лишь дрянной телефон разрывался от писка. Даже не глядя на то, кто пытается испортить мне сон, я хрипло пробормотала. даже не подняв головы от подушки. «Алло! Эмма!» Тревожный голос в динамике звучал не как Бред из пекарни «Сладкий криндель», а как офицер Бред Билсон из полицейского участка. Я тут же подскочила, взбив одеяло в один огромный комок. Бред, это ты?» «Да!» Еле расслышала я за целой шумной постановкой, частью которой стала его «да». На фоне что-то пищало, бегали ноги и фонили другие голоса, словно он попал в эпицентр чего-то серьезного и устрашающего. Мы обменялись телефонами на всякий случай, но еще ни разу всякий случай не случался, чтобы звонить друг другу. До этого самого момента. «Что-то случилось?» – не на шутку разволновалась я. «Случилось. Пекарню пожирают языки пламени?» На мейн стрит произошла катастрофа с участием десятков машин? На Берлингтон надвигается буря столетия? Сколько же безумных идей способен выдумать сонный мозг, когда впадает в панику? «Ты ведь знаешь, Бетти Кларк?» Сердце сжалось до микроба, что под микроскопом не разглядеть. «Да, это мама Джейсона?» «Боюсь, с ней случилась беда. Приезжай».